Голова 562. Спасение 13 -го. Часть 1. Сыма Яня когда звук голоса влетел ему в уши, заставив его всего покрыться мурашками. «Через полгода после того, как ты уехал, они оба пропали без вести. Я не знаю, куда они делись!» Ван Лене холодно посмотрел в глаза Сыма Яню, не желая больше тратить время на пустые разговоры, он соединил вместе два пальца левой руки, приложил их к колбу Сымояню и использовал технику поиска души. Тело Сымаяня сильно забилось в конвульсиях, и из всех отверстий на его голове хлынула кровь, и его глаза выпучились, как будто были готовы взорваться. Божественное сознание Ванолиния начало свой непрестанный обзор разума Сымаяния, и все воспоминания Сымаяния более чем за год немедленно предстали перед глазами Ванолиния. Через полгода после того, как он ушёл, тринадцатые Хупао поссорились, Хупао более не хотел продолжить дожидаться Ванолине и собирался покинуть военный лагерь, чтобы вернуться в племя. Тринадцатый же решительно желал подождать возвращения Ванолине. Наконец Хупао ушёл, но его отъезд не увенчался успехом. Сыма Янь применил силу и без труда пленил Хупао. На основании нарушения Хупао военной дисциплины Сыма Янь разрушил культивацию Хупао и бросил его в темницу. По истечении трех месяцев нахождения в темнице Хупао загадочным образом исчез. Охрана темницы была особенно строгой, и теперь даже сам Сымаян не знал, как пропал Хупао. Что касается 13, то в момент пленения Хупао с И он предпринял попытки помощи, но не сумел устоять против натиска Сымаяния, который раздавил все меридианы и кости 13-го и собирался бросить его в темницу. Но главнокомандующий увидел это и забрал находящегося при смерти 13-го с собой. Эти разнообразные воспоминания появились в глазах вон Его глаза стали ещё холодней, когда он сердито рассмеялся и трижды повторил слово «Хорошо». Холод в его глазах стал ещё сильнее, когда он посмотрел выпученные глаза Сымаяни, он активировал технику убийства бессмертных, и дёргающееся тело Сымаяни стало на глазах увядать. Через несколько вдохов тело Сымаяни с грохотом взорвалось, и куски плоти разлетелись по всей округе. В это же время стройки серые цы воспрели прямо из этих частей тела, и собрались между пальцами правой руки Ван Линя. Заклинание техники убийства бессмертных было очень трудно использовать, но на этот раз Ван Линь успешно создал печать жизненной силы из тела Сымаяня благодаря гневу. Убив Сымаяния, Ван Линь посмотрел на дородного мужчину неподалёку от него. Согласно памяти Сымаяня, именно этот человек унёс погибавшего тринадцатого. Ван Линь сделал один шаг и оказался перед здоровяком, Он холодно спросил. «Тринадцатый». «Где он?» Здоровяк в чёрных доспехах уставился на Ванолине, затем немного подумал и сказал, «Ты имеешь в виду того варвара из колечного рукой Сымаяня? Если его, то ко мне обращаться нет смысла!» Много лет назад великий демонический генерал отдал приказ о поиске людей с достаточно сильным телом. Этот варвар собрал всю свою демоническую ци в своей плоти и использовал таинственный метод для очищения своего тела. Степень прочности его организма как раз соответствовала требованиям, Увидев этого варвара, я залечил его раны и отдал в дар великому демоническому генералу. Командир Ван, если ты обладаешь способностями и навыками, то не нужно кичиться ими здесь. Осмелишься ли ты пойти к великому демоническому генералу и потребовать своего у него? Данное дело прямо связано с демоническим генералом, и поэтому я не могу лгать. Дородный мужчина посмотрел на Ван Линь и усмехнулся. Ты спас 13-го, а затем отправил его к демоническому генералу. «Что ж, твои заслуги и провинности сравнялись, и я не стану тебя убивать». С мрачным выражением лица Ван Линь шагнул вперёд, обратился в синий туман и поплыл к горизонту, устремившись прямо к дворцовым палатам в центре древнего города демонов, где располагался демонический генерал. Дородный да, мужчина сказал это в минуту отчаяния, он был побеждён Ван Линьем и не надеялся выжить, но теперь он был поражён. Подняв голову, он посмотрел на облако синего тумана, в которое превратился Ван Линь, Он немного поколебался и сказал. «Полгода назад демонический генерал вошёл в закрытую культивацию и запечатал все формации перемещения. Если ты пожелаешь войти во дворец, то тебе придётся взять его штурмом. Я всё сказал!» Он окончил речь и, коснувшись груди, попрёл вдаль. Он был тяжело ранен и должен был вернуться в свой дворец, чтобы восстановиться. Когда Ванолинь пролетел по небу в виде облака синего дыма, он распространил своё божественное сознание, осмотрел местность, в древнем городе демонов любая, без исключения формация перемещения, ведущая к местонахождению демонического генерала, была в закрытом состоянии. И эти формации и перемещения были закрыты с другой стороны, что не имело ничего общего с самими формациями, лишь только демонический генерал мог открыть их с другой стороны, иначе использовать их было невозможно. Тринадцатого их упал в древний город демонов при Велее, и я их втянул во всё это. Венолень горестно вздохнул про себя, Перед походом он не ожидал, что уснет глубоким сном в той обители и по неудачному стечению обстоятельств нанесёт вред Тринадцатому хупао. В этом мире есть то, что нужно делать, и то, что не нужно делать. Человек, стремящийся к бессмертию, стремящийся быть свободным от притяжения судьбы, должен избегать несчастья и приветствовать небесную удачу. Тринадцатый хупао не близки мне, и ворваться во дворец, чтобы противостоять демоническому генералу ради них — «Это всё равно, что пойти против этой области небесных демонов. Я должен стерегаться опасности и держаться от неё подальше. Кажется, всё это того не стоит. Но я, Ван Линь, не хочу следовать правилам небесного Дао и преклоняться перед нём. Я хочу прожить свою жизнь без стыда и сожалений, согласно желаниям своего сердца. Я не благородный муж, не злодей, не частный человек и не лицемер, но в жизни есть вещи, которые обязательно нужно осуществить». С этой точки зрения я не подхожу для становления культиватором, однако есть определенные вещи, которые я должен сделать. Если я не спасу 13-го, то что мне искать в своей жизни? О каком сердце Дао может идти речь? Ван Линь в Линь обратил свой взор, светящий с решимостью к небу. Военный лагерь от палат демонического генерала отделяет 6 врат, и если не путем формации перемещения, то попасть туда можно только прорываясь через каждый из врат. Все шесть врат с внутренней и внешней стороны тщательно охраняются. Вдобавок, они покрыты формацией, так что прибегать к телепортации здесь не имеет смысла. Ванолинь показался снаружи шестых врат. Они были высотой примерно в 10 джан. Вокруг них тянулись непрерывные внешние стены, и на них постоянно мерцал свет формации ограничений. Стоило Ванолиню появиться там, как до него донёсся громкий крик караула со стороны врат. «Прибавший стой! Немедленно уйди!» Если продвинешься сюда хоть ещё на полшага, будешь казнён!» Ван Линь поднял голову, и его глаза стали холодными. Он глубоко вздохнул, коснулся своей сумки, и из неё тут же вылетел Меч Бессмертных. Подрёв с лигой меч начал кружить вокруг тела Ван Линя. В тот момент, когда появился Меч Бессмертных, глаза стража врат вспыхнули убийственным намерением, намертво уставившись на фигуру Ван Линя. Ван Линь сделал один шаг, заставив стражников немедленно броситься вперёд, все они пустили в ход свою демоническую силу, заграждая путь в Ван Анлинию. Ван Линь двигался навстречу демоническим солдатам, не останавливая свои поступки. Впереди него с ураганным свистом несся меч Бессмертных. Любой, кто пытался остановить Ван Линя, сначала должен был противостоять именно этому мечу. Серия жалких стонов эхом разнеслась по округе, когда Ван Линь вскочил на меч Бессмертных и бросился прямо на шестые врата. Его тело не останавливалось, а энергия меча бессмертных взвыла и превратилась в световой поток, величиной в 10 джан, который обрушился на шестые врата. Бум! Шестые врата разломились и раздробились. Миллионы их кусочков закружились и полетели на площадь, которая находилась позади шестых врат. Прямо сейчас на площади между шестыми и пятыми вратами находились тысячи демонических солдат, которые были вынуждены немедленно отступить от летящих на них обломков шестых врат. В момент падения врат Ван Лень вошёл. «Мне нужно увидеть демонического генерала!» Голос Ван Линя звучал спокойно, однако в нём чувствовалась угроза. Убедь! Загудило полчище солдат на площади, и их миссия заключилось в умерщвлении всех, кто посмеет ворваться внутрь, когда демонический генерал будет находиться в закрытой культивации. Перед лицом этих тысяч демонических солдат Ван Линь по-прежнему сохранял непринуждённый вид, а его взгляд излучал мертвенную холодность, Он подался телом вперёд, спрыгнул с меча бессмертных, сделал руками заклинание и махнул ими вперёд. Тотчас в воздухе поднялся странный ветер, который перерос в смерч. Он быстро пересек площадь и насильно проложил путь через тысячи демонических солдат. Шагом в Аналинь пересек площадь и дошёл до пятых ворот. Продолжая идти, он сформировал рукой печать, сконцентрировав на ней силу бессмертных, и тут же нажал ею на пятые врата. Бац! Пятые врата обрушились, огромная атакующая сила разнесла их обломки во все стороны, словно ураганом. За пятыми вратами 10 тысяч демонических солдат уже знали о человеке, стремившемся ворваться в дворец. Во время обвала пятых врат они хором громко закричали, и одновременно с этим их демоническая сила чудным образом слилась воедино и образовала один поток подавляющей демонической цы. В минуту разлома пятых врат эта демоническая цы бешено устремилась вперёд. В это мгновение даже со своим уровнем культивации Ван все всё же пришлось отступить на несколько шагов назад перед столпом демонической Ци, временно преча с Триёмича Бессмертных. Он хлопнул по сумке, оттуда с южей секунды вырвалось трое безымянных ножен с планеты Судзаку. Сразу же после этого три потока ци-меча внезапно появились из ножен, будто три сердитых дракона, и ворвавшись в пятые врата схлестнулись в бою с демонической цы. В пространстве завибрировали звуки грохота. Казалось, что земля под ногами заходила ходуном. Тело Ванолиня молниеносно проскользнуло во врата, держа перед собой меч бессмертных, чтобы освободить дорогу. В то же время 10 тысяч демонических солдат образовали стену демонической Ци, чтобы помешать Ванолиню идти дальше. Взгляд Ванолиня сверкнул. Он вынул флаг ограничений и тряхнул его. При этом его движение из флага вылетели чёрные потоки ц ограничений, и как чёрные драконы закружились вокруг него. Опираясь на ци мечи из ножен, остриё света энергии меча Бессмертных и черные потоки Ван Ванолин начал продвигаться вперёд, сметая всё на своём пути. В это время тысячи демонических солдат снаружи Пятых Врат тоже начали наступать с тыла Ванолиня, создав таким образом кольцо окружения. «Великий демонический генерал, Ванолин просит аудианции с тобой!» Плавно поплыл звук голоса Ванолиня, Ван Линь верил, что даже если бы демонический генерал находился в закрытой культивации, то всё равно смог бы расслышать его просьбу. Однако время шло, а от демонического генерала не было ни малейшего отклика. Теперь сзади и спереди, слева и справа от Ван Линьи толпились отолпились демонические солдаты. Ледяной свет сгустелся в глазах Ван Линя. До сих пор он старался не убивать солдат, охранявших дворец, но сейчас ему просто придётся их убивать. Столкнувшись с осадой, Ван Линь поднял большой палец, и палец смерти показал всю свою силу. Небо и земля изменили цвета, и каждый демонический солдат в радиусе ста джан задрожал, прежде чем их тела начали стремительно иссыхать и тряхлеть. Вся их плоть, кровь и демоническая сила отделились и с безумной скоростью впитались большой палец в аналине. Силуэт в молнии понесся непосредственно к четвёртым вратам, и на этот раз на его пути не было ни одного человека, способного прекратить ему дорогу или помешать. Через секунду его большой палец уже давил на четвёртые врата. Бум! Четвёртые врата разрушились. И в тот же миг из их обломков выступила фигура седовласого старца. Грандиозная демоническая сила превратилась в огромного удава, кинувшегося сразинутой пастью на ванлине. «Назад!» Низко заскрипел старческий голос. Большой палец в Ван линии и огромный удав столкнулись. В этот момент Ван Линь был вынужден отступить на шаг, Но удав издал жалобный крик, и его тело тут же разрушилось. После этого седой старик сдорожал и сдал стон, и его тело было вынуждено отступить на несколько шагов, прежде чем он стабилизировался. Ван Рин сделал шаг, и махом перешагнул четвертые врата. Его взоры, помимо несметного числа демонических солдат, предстало старик с седыми волосами.